Роберт Шекли. Регулярность кормления. Читает Артем Мещеряков. Прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на мой канал. Трегис почувствовал облегчение.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 Трегис знал, что грифон мифологическое чудовище, наполовину лев, наполовину орёл. Ну что же, сказал сам себе Трегис. Взглянем. Он открыл книгу и начал просматривать содержание. Главы носили следующие названия: Виды грифонов, Краткая история грифонологии, Под виды грифонов, Пища для грифонов.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 Трегис инстинктивно рванулся в сторону. Огромный, отливающий на солнце золотом грифон обрушился на него. Трэгис в отчаянии закричал. «Нет! Нет! Единственная пища грифонов, юны И издал вопль, сообразив, что очутился в когтях грифона. Для вас читал Мещеряков Артем. Я попрошу вас поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал, нажать на колокольчик. Для тех, кто хочет поддержать меня донатом, я оставил ссылки в описании. Я желаю вам добра и до новых встреч, друзья!